В июле 1917 года формирование польского корпуса было возложено ставкой на Западный фронт, в бытность мою там главнокомандующим. Во главе корпуса я поставил генерала Довбур Мусницкого, ныне командующего польской армией в познании Сильный, энергичный, решительный, Бесстрашно ведший борьбу с разложением русских войск и с большевизмом в них, он сумел создать в короткое время части, если не вполне твердые, то во всяком случае разительно отличавшиеся от русских войск дисциплиной и порядком. Дисциплиной старой, отметенной революцией, без митингов, комиссаров и комитетов. Такие части вызывали и иное отношение к себе в армии, невзирая на принципиальное отрицание проявлений национализма. Передача имущества расформированных мятежных дивизий и полная предупредительность начальника снабжения дали возможность корпусу вскоре поставить и свою хозяйственную часть. По приказу офицерский состав польского корпуса комплектовался переводом в него желающих, солдатский исключительно добровольцами или запасными батальонами. Фактически началась ничем неустранимая тяга покинуть фронт под тем же побуждением, которыми руководствовались русские бойцы, опустошая поределы ряды армии. В результате, Польские формирования для нас оказались совершенно бесполезными. Еще на июньском войсковом съезде поляков довольно единодушно и недвусмысленно прозвучали речи, определявшие цели формирований. Их синтез был выражен одним из участников. «Ни для кого не секрет, что война уже кончается, и польская армия нам нужна не для войны» не для борьбы, она нам необходима для того, чтобы на будущей международной мирной конференции с нами считались, чтобы мы имели за собою силу. Действительно, корпус на фронт не выходил, правда, формирование его не закончилось. Во внутренние дела русских, октябрь, позже в борьбу с большевизмом, не пожелал вмешиваться и вскоре перешел совершенно на положение иностранной армии, поступив в ведение и на содержание французского командования. Но и надежды польских националистов также не сбылись. На фоне общей разрухи и падения фронта корпус в начале 1918 года после вторжения германцев внутрь России, частью был захвачен и обезоружен, частью разошелся, и остатки польских войск нашли впоследствии гостеприимный приют в добровольческой армии. Лично я не могу не вспомнить добрым словом первый польский корпус, частям которого, расположенным в Быхове, Мы во многом обязаны сохранением жизни генерала Корнилова и прочих быховских узников в памятные сентябрьские, ноябрьские дни. Центробежные силы разметали страну и армию. К нетерпимости классовой и партийной прибавилось обострение национальной розни, отчасти имевшее основание, В исторически сложившихся взаимоотношениях между племенами, населявшими Россию и императорским правительством, отчасти же совершенно беспочвенная, нелепая, питавшаяся причинами, ничего общего не имевшими, со здоровым национальным чувством. Скрытая или подавленная ранее эта рознь резко проявилась, к сожалению, в тот момент. Когда общерусская власть добровольно и добросовестно выходила на путь широкой децентрализации, признания исторических прав и культурно-национального самоопределения составных элементов русского государства.